Александр Синельников не появился в Одинцово и с утра воскресенья Увидев ее входящую в калитку, Татьяна Михайловна поджала губы, едва заметно качнула вверх-вниз головой, то ли поздоровалась, то ли совсем уж не одобрила такой странной настойчивости. Впрочем, она и в субботу также ее встретила, уже без прежней, чуть подобострастной приветливости. Пробурчала под нос недовольно. А чего ж, конечно, ну не приехал, и больно надо. Ишь, разбегались тут делать, что ли, больше нечего. Варюха и без того сама не своя. Идите уж вы, Ан Анна Ивановна, не беспокойте ее зазря. Пришлось молча повернуться и выйти со двора, тихо прикрыв за собой калитку. Странная вдруг в теле образовалась слабость, будто его продувало насквозь ветром. Казалось, подует сильнее, и ее понесет по дороге, как сорванный из дерева чахлый лист. И в голове такое же странное ощущение слабости, будто сунули туда вместо мозгов комок вязкого теплого пластилина. Вытягивай, лепи из него что хочешь. Вот вытянулась, к примеру, такая мысль «Ехать надо» и все остальные мысли вокруг нее послушно захороводились, формируя решение, как рукотворное пластилиновое изделие. Да, надо ехать, другого выхода нет. И сразу будто подстегнула в спину, и резвость в ногах взялась. Встрепенулась, полезла в сумочку, проверяя содержимое кошелька и одновременно воспроизводя в памяти адрес, указанный в вареной больничной выписке. Его, Александра Синельникова, домашний адрес. Воздвиженский проспект, дом 17, квартира 53. Теперь бы еще на рейсовый автобус успеть. Успела. Примчалась на автостанцию из минуты в минуту. Водитель уже с стоянки выруливал. Бросилась на перерез. Открой, открой дверь. Плюхнулась в мягкое кресло, тяжелое, распаренное от быстрой ходьбы. Женщина, сидящая рядом, повернула к ней голову, поздоровалась, даже по имени назвала. И пришлось через эту загнанность еще и улыбку на лице строить. Да-да, мол, и я вас тоже приветствую. А в лицо женщине не стала глядеть, глаза закрыла. Кто бы там ни был, на дорожный диалог все равно сил не достает. Тем более, наверняка бы речь на медицинскую тему пошла, где что покалывает, да куда потом отдаёт. Хотя и зря, может, диалогом пренебрегла, по крайней мере, отвлеклась бы на два часа дорожного времени. Их же теперь пережить надо, эти бесконечные два часа. Перебояться как-то. А с другой стороны, чего ж теперь бояться-то? Мокрому дождь не страшен. Все равно же Александра Синельникова увидеть надо, поговорить, обязательно надо. Объективная, как говорится, необходимость созрела, хотя, может, и субъективная скорее. Вялые пластилиновые мысли спотыкались об это надо, разбегались нехотя. Зачем надо? Кому надо? Что она ему скажет? И тут же снова обратная сила стягивала их в кучку неистового стремления, лепила некий непробиваемый фантом. Да неважно, что она ему скажет, там видно будет, надо и все. Она и сама не смогла бы определить природу этой уверенности фантома. Да и неуверенность это была, наверное. Наоборот... Страшная, болезненная, тревожная, унесшая последние силы неуверенность. В конце пути она даже вздремнула немного. Организм сам по себе отключился, сработал инстинкт самосохранения. Открыла глаза, за окном уже городские окраины плывут. Засуетилась с пудреницей, с помадой, благо, что все это хозяйство невзначай в сумке оказалось хотя и не очень помогло. Круги под глазами такие желто-зеленые, краши в гроб кладут. Дом номер 17 на Воздвиженском проспекте оказался модной элитной свечкой-новостройкой вкусно-желтого кукурузного цвета. Круглое двухступенчатое крыльцо, стеклянная входная дверь. Дернуло ее, не открылась Откуда-то сбоку прозвучал мелодичный женский голос. «Простите, вы к кому?» «Я... я к Александру Синельникову». «Как вас представить?» «Анна Ивановна Власова». Растерянно проговорила она куда-то вверх и зачем-то добавила. «Я из Одинцова». «Минуту». «Так, понятно». Теперь, значит, эта тетка с ласковым голосом прямо к нему в квартиру позвонит и ее представит. А он... А вдруг он... Додумать свою испуганную мысль она не успела. В стеклянной дверной сердцевине что-то тренькнуло, и обе половинки разъехались под аккомпанемент прежнего голоса. «Проходите, пожалуйста, лифт направо, вам на шестой этаж, вас ждут». «Спасибо», — радостно выдохнула она, ступая в открытый проем. «Ждут, конечно же ждут». Бесстрастное зеркало лифта отразило её лицо, будто предложило стереть глупое, смятенно-радостное выражение. Что она и сделала, заодно успев торопливо пригладить волосы на висках. Выйдя из лифта, услышала за спиной низкий, чуть с хрипотцой голос, женский голос. «Сюда, пожалуйста», — обернулась удивлённо. «Ну чего вы на меня так смотрите?» «Это вы к Александру Синельникову пришли?» «Да, я». Стоящая в приоткрытых дверях квартиры женщина была очень красивой. Тонкое, чистое лицо в обрамлении темного коре, изящная фигурка, спокойное, чуть насмешливое выражение глаз. Живая Одри Хепберн из кинофильма «Римские каникулы». Хотя нет, там она очень уж молоденькая была. Это скорее на Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» больше походит. Да заходите же, если пришли. А где Александр? Он в отъезде, будет только завтра к вечеру. Она автоматически сделала несколько шагов в сторону открытой двери, застыла в нерешительности. Да заходите, что ж вы оробили так? Давайте знакомиться, меня юли зовут, а вас как? Анной вступила в прихожую, хотя прихожей в обычном смысле данное помещение трудно было назвать. Скорее, небольшой холл с мягкими светильниками, с рогатиной вешалки в углу. «Кофе хотите, Анна? Раздевайтесь, куртку вот сюда можно повесить. И не надо снимать обувь, оставьте». «Но как же? Как же в обуви-то?» Видимо, слишком уж глупо прозвучало ее робкое сопротивление относительно обуви. А что делать? Проклятая поведенческая привычка подвела обувь на пороге снимать. Совсем забыла, что в нормальных домах это дурным тоном считается. От страха, от волнения забыла. Можно сказать сразу и опозорилась стала соляным столбом, уставилась в нерешительности на свои заляпанные одинцовской грязью ботинки. Юля, проследив за ее взглядом, хмыкнула понимающе, пожала плечами, махнула рукой. «А впрочем, как хотите, если вам так удобнее, то можете снять. Проходите в гостиную, располагайтесь, я сейчас». «Ага, в гостиную, это вот сюда, наверное». Белый диван полукругом, низкий столик, огромное окно в полосках жалюзи, полумрак. Удивленное сознание воспринимало видимый ряд порционно. Мысли снова сбились в липкий комок, замерли в ступоре недоумения. Села на край дивана, втянула голову в плечи. Господи, неловко как получилось. Заявилась, значит, а хозяина дома нет. Как это Юля про него сказала? Завтра приедет, к вечеру, стало быть, его и в городе нет. Понятно. Нет, ничего не понятно. А что в таком случае здесь эта Юля делает? Кто она ему? А вот и кофе. Вздрогнула, будто выскочила кубарем из неловкости. Что ж, Юля значит. Улыбка, легкая балетная походка, изящные движения тонких рук. Изящный поднос, изящный кофейник. Чашечки, мудреные печеньеца в серебряной вазочке. Очень все красиво и изысканно, как в кино, только по разные стороны экрана. Юля там, в кадре, а она восхищенный экранной жизнью зритель. Только вот запах кофе настоящий, ни с чем не сравнимый. Такой пряный и острый запах, что зачесалась в носу, и рот моментально наполнился густой слюной. сглотнула трудно. Вот если бы холодной водички вместо кофе испить. Ладно, неловко просить. Может, не принято, вдруг опять опозориться. Пусть будет кофе. А я вас, кажется, знаю, Анечка. Вы ведь варен врач, да? Да, но откуда вы? «А догадайтесь, трех раз, разлив по чашкам кофе и плюхаясь в кресло напротив, насмешливо улыбнулась Юля. Неужели так трудно? Вам Александр про меня рассказывал? Ну, конечно, кто же еще? А скажите-ка мне, как на духу, Анечка, ведь вы влюбились в него, да?» Кофейная чашка, поднесенная к рту, спасла ее, наверное, от выплеска смущенных эмоций. Тем более, что и сам кофе оказался на вкус очень горьким. Пока горечь прошлась по языку, по гортане, пока горло содрогнулось глотком, с трудом эту горечь пропихивая, успела немного в себя прийти. «А почему вы так решили, Юля?» Голос вышел спокойным, даже чуть насмешливым. Однако Юлю, похоже, он вовсе не смутил. Понебратски махнув изящной ладошкой, она проговорила с легким вздохом. «Да влюбились, влюбились!» – он мне сам рассказывал. «Настоящее искреннее чувство скрыть невозможно. Как ни старайся. Оно вокруг человека особую ауру образует. Иногда такую сильную, что тронь и обжечься можно. Нет, странно. Странно все-таки». Почему в него так сильно влюбляются? Прямо до исступления Ей-богу, обидно даже. Почему же обидно? Спросила и сама же своего вопроса испугалась. Как будто признала обиняком Юлина предположение. Надо было не про обиду спрашивать, а как-нибудь тактично вообще от опасной темы отойти. Но, похоже, Юля ее промаха вовсе не заметила. Сидит, задумалась. Почему обидно, говорите? Да потому, милая моя Анечка, что сам Синельников никого и ничего, кроме своей работы, любить не умеет. Он любит только свою работу, свое подлое и красивое дело, будь оно трижды неладно. Хотя чего это я? Вроде как ругаю его, да? Сама-то я нисколько не лучше. В каком смысле не лучше? Да в таком Мы с ним, знаете ли, оба на своей работе повёрнуты. Оба живём в одной консервной банке. Да-да, именно так, мы консервы. Вот говорят, красота спасёт мир. Слышали, наверное, такое выражение? Конечно, конечно, слышала. И что? А вы тоже считаете, что красота спасёт мир? Не знаю, наверное. Да ничего она не спасет это я вам как большой специалист по красоте говорю. та красота, которой мы с Сашкой занимаемся, наоборот все самое лучшее из человека.ё самое лучшее и человека выхолащивает искренность, непосредственность, чистоту природных линий. ведь мы что по сути делаем мы же из нормальных людей, каких-то целлулоидных кукол лепим и сами же результатами своего труда восхищаемся. А когда видим перед собой живую нетронутую природу, бежим, очертя голову. Не нравится нам в человеке его истинный природный рисунок. Не чувствуем мы его. Сами не чувствуем и других с толку сбиваем. Это вы сейчас от имени всей модной мировой индустрии говорите? произнесла как могла насмешливо. Каетесь, значит, неужели я своим нецеллюлоидным видом у вас такие сложные эмоции вызвала? Да при здесь ваш вид, Анечка? Я же не про вид, я же вроде про любовь начала говорить. Вот честное слово, не поверите, смотрю сейчас на вас и завидую. Замолчав, Юля положила руку на грудь, сидела, отвалясь на спинку кресла, слегка покачивая головой. Было в ее молчании, позе, что-то до крайней степени неестественное, обидно уничижительное. И впрямь, будто искусственным консервантом отдавала. Нет, Ань, в самом деле завидую. Такие в вас страдания сидят, такие эмоции. Это же невооруженным глазом видно. Любовь в чистом виде, натуральный продукт. Нет, никакая придуманная красота наш мир не спасет. Его только любовь спасет. Не достоин Сашка такой любви, честное слово, не достоин. А вы, Юля, решительно подняла она на нее глаза, вы ему кто? А вы до сих пор так и не поняли, кто я ему? Нет. о о ну, с вами все ясно, Анечка. И все-таки, кто вы ему? А знаете, меня в это кто? Одним понятием и не вставишь. А вы попробуйте, да? Ну что ж, значит загибаем пальцы. Во-первых, я соучредитель, мы на паях владеем салоном красоты, самым престижным в городе, кстати. Во-вторых, единомышленница. В-третьих, верная подруга. Причем эта дружба родилась еще из давних, очень давних близких отношений. И в-четвертых, просто любимая женщина. Можно сказать, почти жена. Давно? Что давно? Ну, любимая женщина. Давно? Давно. Просто мы разошлись на какое-то время. И так уж получилось, что как раз в это время в его жизни Варя образовалась. Никто и не предполагал, что Варин период так э, затянется. Мы через какое-то время помирились, и он все собирался с ней поговорить, жалел ее, привязался, знаете ли, все собирался, собирался. Значит, тваря ничего про вас не знала? Ну почему же не знала? Как раз и знала. Мы с ним вместе должны были в Милан ехать, и он собирался сразу по приезду с ней поговорить. А я ждать не стала, еще перед поездкой пригласила ее в кафе и все там объяснила. Ну, чтоб ему задачу облегчить. Я надеялась, что она девочка умная, поймет. А она, видите, что она делала, в дурное отчаяние впала, на липосакцию эту потащилась. Бедная глупая девочка, как будто отсутствие лишней складки на талии ее бы спасло. «Что тут скажешь? Сама виновата». «Нет, вы вы меня обманываете сейчас. Я вам не верю. Он не мог». «Чего он не мог?» – удивленно распахнула на нее глаза Юля, отрывая затылок от мягкой спинки кресла. «Он не мог, и всё Он переживает. Он ездит к ней каждый выходной. Он никогда ее не бросит. Слышите? Он не такой». Это все неправда, что вы сейчас говорите. О, все с вами понятно, Анечка. Какая же прелесть эта ваша непосредственность, ей-богу. Нет, совсем вы не оценили предмета своей любви. А относительно этих его поездок в это ваше Удальцова, Варенцова, Одинцова. Ну да, конечно. Так вот, это просто надо Синельникова знать. В каком смысле? Ну, он человек такой. Ему всегда важно лицо свеженьким сохранить. Очень важно, знаете ли, какая этикетка на консервной банке приклеена. Если свежая и красивая, значит предполагается, что и продукт там присутствует вполне съедобный. Вот он и сохраняет этикетку. Даже не для других, для себя. Самообманывается так будто самого себя обмануть легче. И вам тоже, я думаю, он много чего о своей безысходной совестливости наплел. Он мастер и такая наворотить вокруг себя, знаете ли. Вы не находите, что все это некоторым образом чересчур жестоко? Спросила, будто слегка советуясь, и улыбнулась дружески. От этой улыбки поплыло все перед глазами, зашумело в ушах показалось даже, будто кресло сидящей в нем женщиной, так похожей на Одри Хепберн, вдруг поехало к дальней стене и потолок пошел колыхаться волнами, и воздух сжался в твердое колючее вещество. Так, наверное, бывает во время землетрясения, когда рушится твой привычный мир, хоть и наполненный под завязку страданиями. Или нет, не страданиями, А как это она сейчас определила? Любовью в чистом виде, натуральным продуктом. Захотелось немедленно бежать, как бегут из помещений во время землетрясения. Скорее на воздух, на ветер, в дождь, в ураган, пусть даже самый сильный. Встряхнула головой, глянула на Юлю, как та шевелит губами, напряглась, ловя конец фразы. Так что не стоит он таких сильных переживаний. Поверьте мне, хлебнул совестливого страдания, вашей влюбленностью его как перцем приправил, такой вот суррогат самоуважения получился, консервированный. А что делать? Весь он в этом и есть, Сашка Синельников. Вот утрясется этот медицинский скандал с Варей, и больше он у вас в Варенцово не появится. В одинцова Ну да, В одинцова. Вы знаете, Юля, я лучше пойду. Едва поднялась на ватных ногах с дивана. Где у вас тут выход? Анечка, понеслось ей в спину насмешливое, сочувствующее. Ну что же вы так, ей-богу. Простите, я вас до двери провожу. На улице ни урагана, ни дождя не было. Город жил своей воскресной жизнью. Повизгивал автомобильными сиренами, терзал ветром опавшие листья, готовился к наступлению сумерек. Захотелось тишины, и она свернула в какой-то тихий переулок, оказавшийся проходом к небольшой церковке. Огляделась, куда бы присесть, ноги совсем не держали. Напротив церковной ограды обнаружился чистый скверик с полукругом скамеек. Село, уставилась на луковки куполов. Пусть за что-то внешнее, очень надёжное, глаз зацепится. Изнутри пока зацепиться не за что. Там внутри полное происходит землетрясение. Нельзя думать, надо тихо сидеть, пережидать. Смотреть на луковки куполов, не отрывая взгляда. Даже шевелиться нельзя. Шевельнёшься, и всё внутри начнёт ходуном ходить. Болью перекатываться. И дышать надо осторожно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вот закончатся ужасные толчки землетрясения. А там? А что там? А там полная разруха будет. Но разруха – это уже и результат. А пока надо просто переждать. Через боль, через опустошение, через дикое недоумение – через отторжение своей же собственной человеческой сути, презренной сути. Из сумки, лежащей на коленях, периодически неслись телефонные позывные. Лёха, наверное, потерял. Надо бы ему сообщение отправить. Разговаривать она с ним не сможет, конечно. С трудом, отодрав глаза от куполов церковки, дёрнула молнию на сумке, достала телефон. У меня все в порядке, ночую у родителей. Пискнув, сообщение отправилась по месту назначения и вроде как отпустило немного. Словно и частичку своего землетрясения вместе с ним отправила. И тело ответило легкой судорогой, будто где-то там, внутри, собирались с мыслями спасительные слезы. А и впрямь, хорошо бы сейчас поплакать. Совсем уже близкие, казалось бы, слезы, спугнул шорох шагов по гравийной дорожке. Подняла голову точно, женщина какая-то идет. Прямиком к ней идет, будто других скамеек в сквере больше нет. Тяжело усевшись рядом с ней на скамью, женщина глянула искоса, медленно стянула с головы темный платок, принялась складывать его в аккуратный квадрат. Очень она странно свой платок складывала, будто процедура это имела к ней, рядом сидящей, прямое отношение. Положила платок в сумку, застегнула молнию, произнесла тихо, опять же, будто к ней обращаясь. «Ну вот! Господи, что этой женщине от нее нужно? Шла бы себе! Простите меня, что спрашиваю. У вас какое-то горе, да?» Конечно, захотелось огрызнуться, бросить ей в лицо что-нибудь этакое, на вроде «вам-то какое дело!», но вместо этого лишь пожала плечами да произнесла тихо, стараясь вложить в голос побольше вежливого отчуждения. «Нет, у меня все хорошо, спасибо». «Да где уж там хорошо! Я как вас увидела, когда в церковь шла». Сразу почувствовала, что с вами что-то не так. Вышла, а вы все в той же позе сидите. Дай, думаю, подойду. Может, помогу чем человеку? Спасибо, вы ничем помочь мне не сможете. Ну хорошо, а только знаете, человеческое потрясение – это такая штука опасная, что не дай бог, если рядом в этот момент никого не окажется. Ну, чтобы хоть какое-то слово сказать. Ладно, будем считать, что вы это слово сказали. Все?» Она резко повернула к ней голову, глянула в лицо. Обыкновенное лицо пожилой женщины, изброжденное вдоль и поперек морщинами. Ничем не примечательное. Вот только глаза. Что-то было в этих глазах такое, что вмиг прогнала ее злобную вежливость, будто сама ее величество, вселенская мудрость на нее глядела, окруженная бороздками глубоких морщин. Спокойная, нежная мудрость. Где-то она видела уже эти глаза, вернее выражение этих глаз. «Да, у меня потрясение. Да, вы правы» произнесла тихо, не узнавая своего голоса. «Ну вот и хорошо, что потрясение. Значит, Бог послал. Благодарить надо». «Что? Почему благодарить?» «А как же? Бог посылает человеку состояние потрясения, чтобы ему помочь, как говорится, шанс дать. Не все люди достойны потрясения это, да не каждому оно и посылается». Вот вы, значит, удостоились своего, личного, собственного. Благодарить надо. Что вы говорите, я не понимаю. А чего тут понимать? Наверное, там наверху виднее. Наверное, не той вы дорогой пошли, заплутали где-то маленько. Вот вас и пожалели, растрясли как следует, подкинули душонку вверх, разорвали на кусочки. Чтоб, стало быть, появилась у вас возможность Её по-новому собрать, в новом качестве Соберёте, будете жить А нет, так и суда нет Это что же, как пазл, что ли? Ну, я уж не знаю, как это у вас теперь по-модному собирается Какая, в общем, разница? Тут, главное, особое старание приложить надо Напрячься, переосмыслить Неногие способны по-настоящему свою природу переосмыслить и свою жизнь тоже. Сразу принимаются руки заламывать да кричать «За что, Господи?». А кричать-то вовсе и не надо. Надо спокойно спросить «Для чего?». А если, если я не знаю «Для чего?», значит, время для ответов еще не пришло. Оно придет, вы не сомневайтесь. Только его мимо пропустить нельзя. Сами почувствуете, когда придет. Если живая потребность есть, обязательно почувствуете. А если не почувствую, ну что ж, тогда время просто вылечит. Хотя это будет уже другая история. Почему другая? Потому что вылеченный временем, как больной с вялотекущим заболеванием, вроде особо и не беспокоит, а есть а переработавший потрясение себе во благо совсем другой человек, по-новому здоровый, понимаете? Ну, допустим, допустим, что так. А сегодня, сейчас мне как жить? Да обычно как, жить и жить, прийти домой, поужинать, доспать да лечь. Трудно. Оно понятно, что трудно. А кому легко? Думать надо, перерабатывать в себе, напрягаться. Это большой, очень большой труд, но все равно надо, если жить хотите». Они замолчали, сидели рядышком в сгустившихся сумерках, плечом к плечу. Вдруг женщина, будто опомнившись, завозилась тяжело, пытаясь подняться со скамьи. «Ну ладно, заболталась я с вами, а мне ведь идти пора». «Внук дома один, он у меня инвалид. Недавно ему кресло новое купили, до конца не освоил еще. Помочь на первых порах надо». «Что? Что вы?» — сказали. «Кресло?» «Ну да, кресло. А что такое?» «Говорю же, инвалид он у меня. Зато парень какой замечательный. Живем с ним, друг в дружке, души не чаем. Трудно, конечно». «Да ничего, живем. Он у меня в заочном институте учится, еще и спортом надумал заниматься. Сейчас такие специальные соревнования есть, забыла, как называются. Ну, что вы на меня так смотрите? Да и я когда-то через страшное потрясение прошла. И дочку, и зятя в автомобильной катастрофе потеряла». Если бы просто времени доверилось, сейчас бы в психушке свой век доживала, а внук бы мой вслед за родителями отправился, без моей помощи-то. И вы тоже за такое потрясение Бога благодарили. А как же, милая, чего толку роптать, если уже случилось? Глупо спрашивать за что, лучше спросить зачем? И ответили вам зачем? А как же? То и ответили, живи, мол, и радуйся. Умей радоваться малому, даже самому ничтожному. И внука научи радоваться. Вот мы и живем, и радуемся, просто от того, что живем. Я раньше и не представляла, сколько в самой обычной жизни присутствуют всяческих радостей. Не видела, не ценила. Ну да ладно, это мой путь. А ты милая, своим путем иди, все у тебя будет хорошо. Поднявшись Подняшейся скамейки, женщина развернулась, еще раз глянула ей в лицо. Глаза ее и впрямь будто светились радостью, чистой, как два голубых озерца, совершенно молодые глаза, И не такие уж они мудрые, как показалось в начале, просто счастливые. Спасибо вам. «Спасибо, что поговорили со мной!» – уже в спину крикнула ей она. «А как вас зовут? Скажите!» «Мария! А вас?» – обернулась женщина еще раз, ей улыбнувшись. «А меня Анна!» «Счастливо вам, Анна!» «И вам!» Женщина по имени Мария скрылась за плотными кустами сирени, будто растаяла в сумерках. Надо было тоже подниматься со скамьи, ехать на автовокзал. На последний бы автобус не опоздать.